Они пожирали глазами предводителя самостийной армии, надеясь услышать в ответ что-нибудь обнадеживающее. Но Олег только кивнул. «Вам тоже удачи!» И, пройдя мимо, нырнул под полок своей юрты. «Господин желает откушать?» Тут же спросили невольницы, успевшие расстелить у северной стены белый полотняный прямоугольник. «Не соглашайся!» Зевнула под овчиной Роксолана. У них опять только сметана с брынзой на первое, и кумыс на второе, и сыр в качестве дополнения. Еще неделя такой жизни, я начну мычать и жевать сено. «Прости, госпожа». Девочки, влажно поблескивая глазами, быстро-быстро сместились к выходу. «Но вчера вы были на Перу, и два дня тому тоже». Почему мясо никто не резал, а солонило еще до того успели. — Кто успел? — подняла голову воительница. — Почему не знаю? — Это господин! — хором вскрикнули испуганные служанки, прижимая спиной к самому пологу. — Мы не трогали твоей снеди, госпожа! — Хватит рычать, красотка! В середин подошел к постели. Скинул ремень с оружием, набросил поверх рубахи войлочный поддоспешник с вышивкой в виде волка на груди, снова опоясался. Будто не зная, что в кочевьях, только молоко всегда в избытке. Они же в этом не виноваты. — Ага, вот ты как запел. Небось, втроем солонину тяжком жрали, пока я задремала. А мне теперь только о пивке коровьи остались. Девушка сладко потянулась и левком села. Чего это ты с малышками заигрывать начал? На маленьких потянула. Иди ты. Лаконично отмахнулся Олег, давно привыкший не обращать внимания на заскоки избалованной спутницы. Хочешь разнообразия, сходи рыбу половить. Кто мне хвастал? как возле Филиппин Тайменя на двести кило вытащил. — Ну, ты сорванил. Аж задохнулась от возмущения Роксолана. — Там же океан, без стола, океан. А здесь лужа, лягушки по колено. Тут не то, что Тайменя, головастика не найдешь. И не Тайменя, врун, а Тунца. — Тунец? В горной речке? — скинул брови ведун. У тебя по биологии в школе какая отметка была? — Ух ты! — девушка схватила подушку и ловко метнула ему в голову. Налик поймал, невозмутимо отряхнул и протянул ближней служанке. — Можно убирать. — У нас же в синем сундуке крынка с медом есть! — вдруг вспомнила вторая невольница. — И врюк! — Сама ты врюк! потянулась за второй подушкой воительница. — Я что, больная? Молоко с медом жрать? — А если профилактически? — предложил Середин и поймал подушку. — Да ладно, не голоси. Сейчас пойду бяшу какую-нибудь зарежу. Вечером под казаном закоптим, если никто не помешает. — Помешают! — наконец-то изволило подняться в рост его спутница. Всегда мешают. Скажи, а почему они шашлыков не едят? Только вареное мясо. Давай шашлычка забацаем. Может, и едят, пожал плечами ведун. Только не на пирах. В гостях, ну, сама ж знаешь, каждому своя мясная часть полагается. Не могут же они и сыну старейшины, и простому воину одинаковые куски из одной шеи положить. — Почему, Олечка? хмыкнула Роксолана. — Мне уже обрыдло вместе с тобой бараньи головы облизывать. Я хочу окорок, запеченный на вертеле с перцем и кетчупом. Будешь много спорить, сердце и печенку в следующий раз получишь. — Что? В этот раз она мятнула не что-то постельное, а длинный тяжелый косарь. Нож просвистел в полушаге середина, сухим стуком глубоко вошел в поперечную рейку юрты и мелко задрожал. Несмотря на демонстративное непонимание здешних обычаев, девушка отлично усвоила, что все потроха — это женская часть от разделанной туши, и на подобное унижение соглашаться не собиралась. «Гендерный шовинист!» — От феминистки слышу. Невозмутимо парировал ведун. — Ладно, прихорашивайся завтракай, а я пойду. Чабыка стряхну. Не будет здесь уже никакой торговли. Снимать нужно лагерь, да дальше двигаться. Хорошо бы завтра на рассвете, а то с каждым переходом дорога все хуже. — Топай, топай, — махнула рукой Роксолана. — Опять? Полдня о копытах и железе толдычить будете, как старые бабы на завалинке. — Ну, чего застыли, малышки? Забыли, чего делать положено? Ну-ка, гребешки взяли ко мне. Причесываться самостоятельно спутница сына ворона ленилась уже второй месяц, как раз с того дня, как получила живой подарок. Обширный лагерь встретил ведуна сотнями заискивающих взглядов. Все уже были оповещены, что приносящий добычу пробудился, и теперь от души желали ему удачи, надеясь услышать в ответ известие о том, что они идут наконец-то в набег на чужие земли. Но они, конечно, знали, что обоз застрял в самом центре родных земель. Но способности Олега найти и одолеть врага уже успели обрасти самыми невероятными легендами. Средин понимал, эти кочевники верили, что обнаружить и захватить богатый город сын ворона мог даже в диких горах. А потому Нукеры искренне надеялись и ждали. Пряча глаза... Бедун быстро пересек раскинувшийся вокруг его юрты лагерь и остановился перед жилищем преданного чабайка. воина пожилого и немало побитого жизнью, но крепкого, как дубовая свая, невысокого, плечистого, с серым обветренным лицом без признаков растительности. Надетый в шаровары и засаленный под доспешник, он играл в баранью кость, с закутанными в парчевые халаты старейшиной би и его братом Фтахраном. Действо было незамысловатым. Каждый из игроков управлял бараним позвонком, который ударом камушка по краю следовало пробросить через ворота, образованные костяшками двух противников. Кто этого сделать не смог, тот и проиграл. Азартный... Сию немудреную игру делала единственное, обязательное условие. Игра шла на барана. Одного, не больше, но и не меньше. Увидев Олега, кочевника при встали, приложив руку к груди, и Чабык сразу за всех поприветствовал. «Доброго тебе дня, посланник!» «И вам того же желаю!» Остановился Середин, наблюдая за игрой сверху вниз. Наши отары разгрызли весь снег возле реки, посланник. Пожаловался кочевник, примеряя окатанной галькой к краю своей фишки. И выгрызли всю траву. Лошадям скоро тоже будет нечего есть. — Да, ты прав, — согласился Олег. — Пора двигаться дальше. — Куда дальше? — скинул голову Бий солтун. Дальше только мертвые скалы, ни воды, ни травы. И староста обеими руками, поджав живот чуть выше и приспустив ремень, вернулся к созерцании игровой площадки. — Навыше по течению есть еще кочевье рода куницы, — поправил его чебык и с сильным ударом заставил бараний позвонок пролететь между костяшками соперников под острым углом. Теперь все три фишки стояли почти на прямой линии, но зато очередь на бросок перешла кому-то из братьев. Земли у них небогатые, не долины даже, узкие ущелья, но заглянуть можно, хотя, конечно, продать хоть что-то не получится. Откуда у них здесь золото? Разве только колдуны... Лишь не выбросили. — Колдуны, — заинтересовался Фтохран, — это те, что оживляют мертвых и заставляют пожирать собственных детей, а я слышал, они живут за горами, у запретной реки. — Почему запретной? — не понял Олег. — Они превращают всех, кто к ним приходит, в рабов, посланник, — ответил вместо брата старосты Чабык. Тех же, кто умирает, посылает грабить родные кочевья и убивать собственных детей. Посему уже не первый век наши племена никогда не ходят через горы на юг, не пропускают туда путиков и... Он запнулся, что-то вспоминая, потом махнул рукой. «Плохое там место, не для людей».